Глава 29. Василиса тёмная. Мы оказались в какой-то совершенно незнакомой комнате, выполненной исключительно в тёмных тонах. Явно дорогая мебель и позолота указывали на богатого владельца. Я бы даже сказала, что это спальня наследника. Широкая кровать покрытое тонким чёрным шёлковым покрывалом. В тон ему подушки. И всё это украшено золотой вышивкой. Много вышивки. Она давила, ежесекундно напоминая, кто здесь хозяин и по какому поводу следует преклоняться прочим. «Василиса», — произнёс Эрик, — по-прежнему удерживая меня на руках. В его голосе было всё. настороженность, нежность, тревога. А мне это было не нужно. Шок от портала и осознание, куда попало, быстро прошёл. И я попыталась освободиться. Упёрлась руками в грудь тёмного, заёрзала, и тому ничего не осталось, как отпустить меня. «Эрик, не подходи!» — предупредила я, выставив руки перед собой. Видя, что маг и не собирался этого делать, схватила с прикроватного столика какую-то расписную вазу и подняла ее. «Еще шаг, и я ее брошу!» «Как ты мог?» «Ты моя избранная!» — заявил наглый дракон и сложил руки на груди. «Какая чудесная новость!» — фыркнула я, совершенно не впечатлённая ответом. «Самое лучшее!» Дракон не заметил в моих словах сарказм или нарочно его проигнорировал. Он больше не пытался сократить расстояние между нами, но оставался рядом как огромная скала, заслоняя собой выход. И я не знала, как можно самостоятельно вернуться на поляну. От его слов веяло такой самоуверенностью, что я на миг растерялась. Всего на миг, чтобы потом разозлиться. Не стала упоминать, что в первые секунды обрадовалась известию. Что я это и есть та самая призрачная невеста и ревновать понапрасну не к кому. Дракону это знать ни к чему. Надо же! А меня спросить? Или стоило хотя бы письменно известить о собственных намерениях? Запиской. Хотя дай угадаю. Я скривила рот. У вас так принято. Моё же мнение никого не интересует. Голос дрогнул от обиды. Мне огромного труда стоило не расплакаться. Глядя на Эрика, вообще хотелось сделать многое. Ударить его, разреветься или хлопнуть дверью. Не будем забывать всю ту же вазу, что я по-прежнему держала в руках. Может, стоит каждый раз убегать к твоим друзьям за расшифровкой? Скажи, а ты не думал, что в этом гениальном плане мне не всё нравится? «Да мне вообще всё не нравится!» Дракон смотрел на меня так внимательно и в то же время упрямо, что я даже засомневалась, слышит ли. Понимает? Осознаёт, как неправ. В последнее я не сильно верила. «Что ты имеешь в виду?» переспросил Тёмный. «Вот это!» Я приподняла руку, И продемонстрировала браслет. Золотой дракон сверкнул чёрным глазом, но не отпустил свой хвост. Кто же его отпустит, даже если он продолжение всё того же тела? «Ты меня обманул, а сам...» «Ты моя избранная. Смирись», — сообщил наследник и попытался подойти поближе. Я даже не стала выслушивать дальнейшие пояснения. Во мне все кипело и булькало, требуя выхода. Не найдя ничего подходящего для демонстрации собственных намерений, я размахнулась вазочкой и с чувством полного удовлетворения ударила ей об пол. Звон битого фарфора неприятно резанул по ушам. До тёмного оставался всего лишь шаг. Маленький, короткий, но лично я его сделать не могла. И позволять приближаться к себе тоже не собиралась. «Не подходи!» Отскочила в угол комнаты, тут же пожалев об этом. «Для манёвров места уже не осталось». «Василиса!» «Ты же сама хотела за меня замуж», — сообщил этот наглец, недовольно сверкнув глазами. «А напоминать мне об этом именно сейчас, по крайней мере, подло. И вообще, ты обманом вырвал признание». Упиралась я, ощущая, что именно сейчас мне хочется поскандалить, а потом подумать, как быть и что предпринять. Эрик мне очень нравился, привлекал, но его поступок поставил жирный знак вопроса на наших дальнейших отношениях. И все же дракон оставался драконом. Упрямым и своевольным. Он не стал выслушивать мои претензии или спорить. Мгновенно преодолел разделявшее нас расстояние. Схватил меня в охапку прижал к стене и поцеловал. Обжег горячим дыханием, смял мои губы в желании подчинить, показать всю глубину его чувств и власть надо мной. И я бы могла поверить в этот поистине ошеломляющий поцелуй, в который маг попытался вложить особый смысл. Вот только обида во мне хоть уже и захлебывалась, От тайного восторга. Но все же я не забыла, по какому поводу мы здесь оказались. Эрик расслабился, увлекся. Признаюсь, и я поддалась, потянулась навстречу. Сама едва не закинула руки ему на шею, но быстро опомнилась. — Что со мной? Почему веду себя, как влюбленная школьница? Отпрянула оттолкнула тёмного, вложив в свой порыв последние силы и разум, который странным образом отказывался подчиняться. Я целовалась много раз. И с этим драконом тоже. Но подобного ещё не было. То, что сейчас демонстрировал Эрик, можно было назвать крышесносным удовольствием без интима. Хотя кто знает, о чём сейчас думал один из самых невозможных магов на свете. Может, видел нас на этой широкой кровати или там на ворсистом ковре у камина? Мак, не ожидая такой подставы, отпустил меня. Мы стояли и смотрели друг на друга. Глаза тёмного лихорадочно горели. Мои же губы жгло от удовольствия и нетерпения снова прикоснуться к предмету своего притяжения. Но неожиданная передышка уже начала возвращать мозг в рабочее состояние. До нормального ритма учащённому пульсу ещё было далеко, но всё же опасность миновала. «Тебя саму тянет ко мне», «Неужели ты этого не понимаешь?» Поинтересовался дракон, не делая даже попытки приблизиться. Я видела ему непросто, но жалость в моем случае плохой советчик. «Уходи! Пожалуйста!» — попросила я, сложив руки на груди. Это было моим защитным барьером, попыткой прикрыться, спрятать всё то, что всколыхнулось внутри меня. Мак невольно задел струны души, и они, неугомонные, требовали продолжить парный огненный танец. Я пропустила тот момент, когда Эрик слишком близко подобрался к моему сердцу. — За что я расплачиваюсь? — Василиса... Я никогда тебя не обижу. Попытался воззвать к моему разуму тёмный. А я не выдержала. Слёзы сами брызнули из глаз. Стало так жалко себя, что просто хоть из окна выпрыгивай. Но не для того, чтобы разбиться, ни в коем случае, а чтобы собрать себя с какой-нибудь клумбы и повторить. И делать так до тех пор, пока не придёт озарение и не решится вопрос, а как же поступить со всем этим? — Василиса! — растерянно прошептал, потрясённый моей реакцией, наследник, протягивая свою руку. Ему явно не нравились мои слёзы. Извернулась, но не позволила себя коснуться. Снова прижалась спиной к стене. Да что это за сказка такая? Где драконы сплошь себе на уме, а если им что-то захотелось, так тут хоть тресни, но не откажутся. И ведь всё вроде бы хорошо, но почему так больно и обидно? Мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Минуту или две, не знаю. Слёзы текли, но даже сквозь них я видела как темнеют глаза у парня, как упрямо сжимаются губы, которые совсем недавно дарили нежность и делились огнем. Несмотря на все мое желание броситься в объятия мага, я не двинулась с места. Не говоря ни слова, Эрик ушел. Тяжело, будто ему совершенно не хотелось этого делать. Перед выходом бросил нечитаемый взгляд на меня. Я же лишь сжала губы и вскинула голову. А когда дверь за магом прикрылась, не стала заламывать руки и рыдать. Слёзы всё ещё лились, но первое, что сделала, это пододвинула к двери комод. Следом туда же отправилось мягкое кресло. Передвижение массивной мебели отняло много сил, поэтому больше ничего двигать не решилось. Достаточно. Намёк наследник поймёт. А уж если драконище захочет войти сюда, то и портал сможет построить. Только осмелится ли переступить черту, которой я себя оградила? Эрик явно решил дать мне перерыв и время, чтобы прийти в себя. Я же воспользовалась этой затяжной паузой в общении, чтобы осмотреться. Нашла потайную дверцу, ведущую в туалетную комнату. Золото и темные тона уже не восхищали. Хотелось посмеяться, вспомнив блестящие унитазы из моего мира. Но как-то это было слишком грустно. Следующим открытием был небольшой бассейн, дверь в которой также вела из спальни мага. Хорошо устроился, с комфортом. Я умылась, пригладила растрепавшиеся волосы, затем покинула ванную комнату и едва не зашипела от злости. На прикроватном столике за время моего отсутствия появилась чашка ароматного кофе, чей запах мог одурманить каждого любителя столь вкусного напитка. Небольшие пироженки на тарелочке выглядели изумительно и просто требовали, чтобы я их съела. Взятку в чистом виде оценила, но не купилась. Дверь по-прежнему была забаррикадирована, и это вторжение возмущало. Мне не нравилось происходящее, словно кто-то невидимый подсматривал за мной, в очередной раз поступая исключительно по своему усмотрению. И можно было выбросить все угощение, размазать по гладким стенам, но я не стала так поступать подхватила поднос и потопала к окну, чтобы подкрепиться, а то мало ли когда ещё покормят. Едва приблизилась, ахнула, чуть не выронив из рук свою ношу. Я поняла, что нахожусь в огромном замке, стена которого попала в поле моего зрения. Гораздо эффектнее и притягательнее выглядела река у подножия замка. Широкое и серебристае в свете лучей местного светила она вызывала восторг и желание улыбнуться. А еще я видела скалы, частично заросшие лесом, полоску песка, соприкасающуюся с водой. На другом берегу раскинулся зеленый луг, И я даже рассмотрела пестрых тучных коров. В любом случае, Увиденный пейзаж мне очень понравился. И если бы не ситуация, в которой я оказалась, то могла с легкостью восхититься. А так... Запрыгнула на широкий подоконник, порадовавшись наличию отпирающейся кованой решетки. Это если темные вывалятся, то крылья раскроют и спасутся. А я... Так упаду и на вовсе. Размажусь по скалам или разобью голову под водой, ударившись о незнакомое дно. Комната Эрика имела ещё одно окно с балконом, но мне было хорошо и здесь. Кофе оказался очень вкусным, а пироженки растаяли во рту. В какой-то момент я прикрыла глаза и задремала убаюканная теплом лучей, проникающих сквозь стекло. Настороженность даже во сне никуда не делась. Я услышала лёгкий и вместе с тем чёткий стук в дверь. Открыла глаза и тут же убедилась, что в комнате я по-прежнему одна. А поднос находился рядом. Баррикада тоже оставалась на месте — и это означало, что никто не заглядывал, пока я дремала. Спрыгнула с подоконника, и почти сразу стук повторился. От неудобного сидения спина затекла, и только тут я поняла, что прошло довольно много времени. Кажется, близился вечер, и это меня не обрадовало. Совместная ночь с мужем-драконом, это не то, что сегодня я хотела бы знать о себе. «Василиса, открой!» послышался требовательный голос Эрика за дверью. Сама не ожидала от себя такой реакции, но я облегчённо выдохнула. Как бы дракон ни поступил, но выламывать собственную дверь он не будет. Или будет. Сомнения всё ещё терзали меня. Но предаваться унынию — не мой метод. Я села в кресло у двери и призналась. «Не хочется». Тишина длилась недолго. Дракон молчать не желал. И первое, что он произнёс, это было... «Если тебе поднос больше не нужен, верни его на столик». «Он сам...» «Переместиться на кухню!» Вот умеет мак удивить и сбить с толка. «Я сделала так, как сказал Эрик, и прямо на глазах поднос с содержимым исчез, оставляя идеально чистый стол. Хмыкнула и протопала к креслу, заняв оборонительную позицию. Умница!» Раздалось с той стороны. «Ты меня видишь?» Я нахмурилась. «Такие игры не по мне». «Нет, я всего лишь слышал твои шаги», раздался голос дракона. Я успокоилась. Действительно, всё просто. У оборотней отличный слух, а драконы тоже не совсем люди. Наверное, поэтому мой горестный вздох не прошёл мимо ушей Эрика. «Радость моя! Нам надо объясниться!» — раздалось из-за двери. «Вот же!» — снова радостью меня называет. Я тряхнула головой, попытавшись скинуть ненужные мысли. Мало ли кто что говорит, а некоторые и вовсе не договаривают. «Надо!» — согласилась я, удобно устраиваясь в кресле. Ситуация с замужеством напрягала. А ещё неизвестность, ведь только знание всей обстановки — сила, а меня лишают возможности быть в курсе. И где справедливость? «Спрашивай», — произнёс дракон после некоторого молчания. Не стала откладывать расспросы в долгий ящик. Скинула обувь, подобрала под себя ноги и поинтересовалась, совершенно уверенная в том, что Эрик меня услышит. Но не может он пропустить такой вопрос. «Скажи, мы действительно женаты?» Поинтересовалась и замерла, ожидая. А кто его знает, чего именно сейчас я хотела больше? То ли убедиться в словах Клима, то ли узнать, что это всё ложь, Игра слов и озабоченное воображение магов, решивших, что золотой дракончик на руке, может означать что-то слишком важное. — Да, — коротко ответил Эрик. — Ты моя жена для каждого, живущего в этом мире. — Вот, только в твоём мире, — ухватилась я за лазейку, при этом непонятно чему радуюсь. «Во всех, Василиса, во всех!» Несколько резко донеслось из-за двери. Я слегка приуныла, при этом не забыв гордо вскинуть голову. Мы ещё посмотрим. На мой мир лапы не налагать. Правда, с тёмным тягаться не каждый в любом мире сумеет. Я решила заранее не нервничать. Откинула голову на спинку кресла, и поинтересовалась, глядя в потолок. «Ты же говорил, что для заключения брака нужны храмы, алтари?» «Врал», — отозвался Эрик. От этого признания я выпрямилась. Следующие слова мага были не менее откровенными. «Знаешь, в моём мире любая была бы счастлива получить парный браслет» от наследника императора. «Любая, но не ты», — поджала губы, признавая правоту дракона. «Возможно, дело в том, что для меня совершенно неважно, кто он по происхождению, сын ли монарха или обычный студент?» «Ты моя избранная. Знаешь, что это?» «Что?» Для меня сейчас сидеть и слушать было проще, чем смотреть в глаза мага и ощущать его близость. При этом ясно помнить, что именно послужило причиной нашей ссоры. «Ты всё для меня, Василиса. Огонь, что рождается в сердце дракона. Свет, без которого всё живое быстро загнётся. Воздух, глоток которого... «Ценнее, чем гора золота». Я слушала и поражалась. Особенно про золото. Эрик ведь дракон, а для них сокровища важнее всего. Или нет? Как мало я знаю о парне, за которого умудрилась выйти замуж. И всё же не было в его словах самого главного — Признание в любви. А ведь об этом мечтает каждая девушка, женщина. Да и мужчины не откажутся от такого подарка. Так чем я хуже? Почему должна следовать за кем-то исключительно по чужой воле? Эрик, скажи, почему Милош притащил меня в этот мир? Ты приказал. Я не видела лица темного но, судя по тому, что он не спешил с ответом, что-то было в поступке вампира. Приподнялась и повернулась лицом к двери. Затем потребовала. «Рассказывай!» «Нет, не приказывал», — отозвался дракон. И произнес он это так неохотно, что я поняла — Ему не нравится то, чем придётся поделиться. Или... В голове всплыла ситуация, когда при нашей первой встрече ректор сделал выговор Дробышу. Помнится, он указал на то, что подобное случается не впервые. «Он таскал для тебя невест?» Возмутилась я и сжала кулаки. «Нет, не невест» и не только для меня», — поразил откровением Эрик. Шокированная услышанным, я попыталась осмыслить информацию. А драконище, понимая, что от подобного откровения у меня пропал дар речи, решил признаваться по полной программе. «Всё началось не сегодня. Ты же в курсе, что иногда в наш мир...» Попадают чужаки. Не всегда талантливые, особенно девушки. Но кое в чём их способности раскрываются просто отлично. То, что я была в шоке от слов Эрика, это ничего не сказать. А когда поняла, что в конце этой речи следовало многоточие, а не просто точка, почувствовала, что зверею, «Нет, ну а как он хотел?» «То есть...» Даже не стала убирать из собственного голоса стальные нотки, которые так и норовили вырваться. Возмущение оно такое. И дело даже не в отсутствии рядом сковородки, выполняющей функцию действенного аргумента. Просто как представила обомлевших попаданок счастливо падающих к ногам вот таких красавчиков и растекающихся лужами у башмаков парней. И всё. Настроение стремительно покатилось к нулевой отметке. А вредность напомнила, что пора отомстить. Даже не стукнуть, а попросту пообщаться с каким-нибудь парнем. Ну или на свидание с ним сходить, что тоже поднимет настроение. О чём я и сообщила Тёмному. «Эрик, мне нужно в Академию. Срочно!» «Зачем?» — как-то подозрительно поинтересовался дракон. «Хочу проверить одну теорию». «Какую?» Подозрение в словах мага не убавилось. Наоборот. Он будто через преграду чётко воспринимал моё состояние. И можно бы порадоваться, вдруг действительно любит, но не настолько, чтобы плясать от счастья или менять своё решение. Не желая страдать в одиночку, я вывалила проблему на голову дракона. А вдруг он советом поможет? Или порталом? Интересно, как на меня будут реагировать ваши парни, если я сейчас с ними пообщаюсь, как попаданка». «Тёмная», — зашипел недовольный дракон, отрывая меня от созерцания чёрной с позолотой двери. «Так, значит, фамилия у меня теперь другая». И, словно подсказывая себе самой, в голову пришла мысль, от которой себя стало совсем жалко. В этом мире девушки тоже меняют фамилию. То есть от меня прежней совершенно ничего не остаётся. Ни капельки. Одно имя и... «Не бойся, я не собираюсь падать перед вашими мачо и валяться у них в ногах», — хмуро сообщила про свои планы. «Мне нужно...» «А ты, мой должник, и вообще виноват. Перенесёшь?» «Нет», — уверенно отозвался злющий дракон из коридора. «Даже не надейся». «Мне кажется, или у кого-то скрипнули от досады зубы. Наверное, показалось. А вот рык и грохот я точно расслышала». Полок тишины кое-кто не додумался навесить. Мне удалось различить звуки уничтожения мебели. Теперь весь замок будет в курсе наших раздоров. Дракон молчал, продолжая крушить что-то за дверью и даже взрывать. Если бы я чувствовала себя здесь хозяйкой, то немедленно запретила это делать. А так нет. Ломай на здоровье. Глядишь, дурь пройдет, и снизойдут на брюнетистую голову светлые мысли. Откроет, наконец-то, мне портал, а там... Кстати, надо уточнить. Эрик, а замок этот чей? Императорский? Я думала, с первого раза маг не услышит, однако не удивилась, когда донеслось. Нет. Это замок моей матери, и он перешёл ко мне по наследству. То есть ты сейчас крушишь всё то, что принадлежит конкретно тебе, а не отцу?» Я продолжила вслух развивать свою мысль, благо что грохотать дракон перестал. «И что?» С вызовом в голосе отозвался маг. Я отмахнулась от его интонации «пусть бурчит». Он просто не успел быстро успокоиться. Если помиримся, в чем я сомневаюсь, нужно будет подсказать драконам дыхательную гимнастику для восстановления концентрации и самообладания. И все же на заданный вопрос ответ получился очень четким и однозначным. То есть ты крушишь все то, что должно служить на благо «Нашей семьи?» «Нет, я знаю, что девушки часто нелогичны, и страдать им следует без каких-либо отвлечений по другим проблемам. Пусть я не цезарь, но очень часто думаю о нескольких вещах сразу. К примеру, драконы — накопители богатств и сокровищ, а Эрик сейчас раскидывался деньгами. Как такое могло быть?» если бы он был человеком, но тёмный явно представитель чешуйчатого народа. Сама видела его обращение в летучего ящера. Из-за двери со мной общался необыкновенный и нелогичный с точки зрения читательницы фэнтези представитель драконов, который вручил мне золотой браслет из сокровищницы или огнедышащий ящер был... «Настолько уверен, что я не сбегу?» Я грустно хмыкнула, признавая очевидное. До нашей ссоры маг даже мысль не допускал, что от него хоть кто-то может захотеть уйти. Затишься за дверью оказалось слишком коротким, чтобы я успела выдвинуть ещё какую-нибудь теорию. «Василиса!» В рычании голоса Эрика звучали мягкие, вибрирующие нотки, от которых в груди сладко заныло. Всё же как темные на меня действуют!» Вид закрытой двери просто порадовал. «Так легче не совершить глупость и не броситься на шею парню, решившему меня окольцевать. Обраслетить, если быть точной». Зачем же он так быстро испортил мою сказку? Что? Радость моя, ты меня простила. Наша семья звучит бесподобно. Я грустно посмотрела на дверь, вздохнула, пытаясь заглянуть вглубь себя. Нежные чувства к дракону никуда не делись. Однако и прощать его вот так сразу не собиралась. Должен ведь кто-то заняться перевоспитанием, раз император Родерик не успел. Поэтому честно ответила. «Если не желаешь переносить в академию, тогда к моим подругам Кэсми и Едвиги». «Да ведь у меня даже девичника не было. Или тут ты тоже против?» Со скепсисом смотрела на чёрную дверь, видя в этом цвете... Определённый ответ. Отказ по всем фронтам. «Группы в разных местах Бериндеева царства. И потом там будут другие маги», — возразил Эрик, в то же время ясно давая понять, что именно его не устраивает. «Ну вот, опять он о своём. Знал бы, что на самом деле общение с парнями меня не интересовало». Увидеть подруг хотелось гораздо больше, чем флиртовать. И дело вовсе не в жалости. Это я на всякий случай к возможным соперникам дракона. Просто девчонки, они иногда нужные слова находят, буквально между делом. Я вздохнула, посмотрела на широкую кровать. Захотелось упасть на неё и уснуть. И чтобы настало утро — в котором всё изменилось. Сейчас не было никакого желания думать. о чём будем завтра разговаривать с Эриком и как сдвинуть с места наш вопрос? Вид широкой постели, весь мрачняк с чернотой со всех сторон навевал тоску. Отгородиться от проблем было бы идеальным решением. На этот вечер, но не дольше» потому что потом всё равно придётся что-то предпринимать. «Так что там с девушками? Их приводили в ваш мир, а дальше что?» Я решила сменить тему. «А, так это те самые попаданки, что учились в академии. В первый день моего пребывания ректор наказал вампира. Что не так? Почему твой дядя против иномерянок?» «Я так понимаю, что раз девушки учились, значит, магия у всех студенток была. Или нет?» Неприятный вопрос я затронула. Снова перед глазами промелькнула картинка, как молоденькие студенточки исходят слюнями, глядя на Эрика. До прочих магов дела не было. «Но дракон-то мой!» Я даже не сразу заметила, что сжала кулаки от досады. «Ферре!» В напряжённом голосе тёмного промелькнули насмешливые ноты. Некоторые дурочки решили, что именно их появление должно подействовать на Фердинанда особым образом. «То есть он просто обязан любиться Догадалась я. «Но это же классика фэнтези!» да и не только. Хотя действительно смешно со стороны смотреть. Или скорее грустно. Девчонки видели настоящего брутального самца. Целого ректора-дракона. Сказочную мечту. Альфу. Властелина и богатого жениха в одном флаконе. А в результате там такое. Сюрприз, короче. Дефект магического мира. «Да. Мало своих озабоченных, так еще и эти», — с досадой добавил Эрик. «Хорошо, что некоторых сразу отправляли обратно». Я поняла, что Тёмный совершенно не раскаивался. Вот даже грамма. По этому поводу я могла бы сказать многое. Да и попаданки сами виноваты. Нечего считать себя неземными нимфами и феями, под ногами которых штабелями укладываются местные красавцы. Хмыкнула, впервые поддержав пострадавшего Фердинанда. Настойчивость дев, начитавшихся книжек, поражала и меня. Иногда эти авторы такого напишут, что просто жуть. А кто-то во всё это верит. Приступ жалости к неведомым студенткам довольно быстро прошел. Нечего вести себя, как лохушки. А чтобы закрепить свое к этому отношение и не петь, дифирамбы магом фыркнула. Зажрались вы. Девчонки к вам со всей душой. Любви им хотелось, а вы... После этих слов в спальне повисла тишина. Я снова вспомнила, что мне тоже никто в своих лучших чувствах не признался. «А без этого плохо». «Любви все возрасты покорны», — кто-то произнёс грустным голосом. «Это я произнесла?» «Ты тоже?» — послышалась за дверью. Я попыталась разобрать слова наследника на составляющие. Прочувствовать интонацию — дабы понять, что именно Дракоша от меня ожидал услышать. «Хотелось бы», — призналась честно. «Ну а что, раз он муж, пусть будет в курсе, чего нужно жене». Присела на ручку кресла и поделилась ещё одним откровением, подозревая, что Эрик может и не понять. Никогда не мечтала о золотом унитазе, «А вот о парне, который ради меня готов идти на край света?» «Да». «Подземный мир Дроу в качестве края света подходит?» Поинтересовался находчивый дракон из-за двери. Сориентировался он очень удачно. И ведь прав, как ни крути. Только там было еще одно задание на период практики — охранять ценную ведьму, на которую положил глаз сам ректор. О чём я не стала напоминать, не желая задеть дракона? Ответила иначе. «Я понимаю, что ты такой, какой есть. Но и я не из вашего мира. Для меня здесь многое ново, а некоторые вещи вообще дикость. Мои родители всегда вместе. Знаешь, им уже под пятьдесят, А даже когда домой из экспедиции возвращаются, так смотрят друг на друга, словно не виделись месяц. А ведь работают они вместе. Тишина за дверью могла означать что угодно. И в какой-то степени я была рада, что Эрик находился за стеной. Но маг всё молчал, а я спешно добавила, попытавшись прояснить картину. А то вдруг новоявленный муж ушёл, а я тут распинаюсь, в воспоминания ударилась. — Ты не подумай. зрение то у родителей хорошие. — Я не думал ничего такого, — раздался голос дракона. А потом до меня донёсся странный шорох. Кажется, Макс полз по стене и уселся прямо на полу. Надеюсь, что в замковых коридорах ковры имеются, а то, мало ли, простудится. И снова тишина, которую мне срочно понадобилось нарушить. Всё потому, что она давила и навевала грусть-тоску, от которой мне ужасно хотелось отделаться. Развеять, чтобы не возвращалась и, наконец-то, заняться чем-то действительно стоящим. Молчание затягивалось, я даже зевнула, понимая, что очень хочется спать. «Эрик, не теряй меня», — произнесла я и пошла в сторону туалетной комнаты. Даже если дракон и собирался что-то сказать, то по моему топоту понял, куда направляюсь, и уточнять не стал. Желая себя хоть чем-то занять, Я заглянула и в ванную комнату. В бассейне плавать не стало, а хотелось. Вместо этого воспользовалась душем. Полотенце и махровый халат дракона тоже нашлись здесь. Собственные вещи я не бросила, а почистила простейшим заклинанием, которому обучилась в академии. Свою одежду оставила на кровати, рассудив, что переоденусь чуть позже. А пока окончательно обсохну в тёплом халате, поло которого доходило почти до пят. Потом произошёл он, непредвиденный случай. Я ведь собиралась всего лишь посидеть в кресле и расслабиться, представить, какова она, жизнь жены-наследника императора». Богатое воображение могло увести меня куда угодно, но организм заявил, что на сегодня приключений и фантазий достаточно. Спать пора.